Если сердце захочет свободы и сбросит аркан, то куда же уйти ему, кровчи? Ведь мир океан и суфий, как сосуд узкогорлый, не ведение полный. Если выпьет хоть каплю ей богу, окажется пьян.